Эти подводные галереи вели к восточной стороне островка, куда подходила неведомая темная глубина. Дар ветер пожалел, что не взял у Веды точной карты побережья. Плоты морской экспедиции блестели на солнце у западной косы в нескольких километрах. Был виден пляж, и там сейчас Веда с товарищами. Сегодня в машинах смена аккумуляторов и вся экспедиция на отдыхе а он поддался детской страсти исследования безлюдных островов. Грозный обрыв андезитовых скал навис над пловцами. Изломы каменных глыб были свежими. Недавнее землетрясение обрушило обветшавшую часть берега. Со стороны открытого моря шел сильный накат. Мика и Дарветер долго плыли по темной воде у восточного берега, пока не нашли плоский каменный выступ